Штаб дружины располагался в центре Семёновска, занимал старинные двухэтажные здания и красивой вывеской всех оповещал, что это именно штаб дружины боярина Большого. Наша «Волга» остановилась у бровки под знаком «Остановка запрещена» и табличкой снизу с бородатой звездочкой, что означало «Кроме транспорта штаба и боярина». Я с Авдеем и Мухаммедом вышли из машины и прямо с улицы вошли в дом. Воин потребовал документы, я сунул ему в нос боярское удостоверение. Заодно с другими бумагами оформили в гордуме. Забавно, что до формального признания меня боярином тот чин епархии мог и не принимать мой вызов. Но он же не знал, и ему очень хотелось меня убить». А воин, увидев корочки, вытянулся в струнку и откозырял. Мы поднялись по лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, на второй этаж. Мухаммед первым открыл богатые двери в кабинет с табличкой «Командующий дружиной полковник Сивко П.Е. Следом я и за мной Авдей занял позицию у входа». Лейтёха секретарь, не вставая из-за стола, вякнул – Павел Егорович не принимает. Авдей вынул парабелум и навел его на лейтенанта. Не обращая внимания на адъютанта, Мухаммед тоже со стволом в руке без стука проник за начальственные двери. За ним прошел я, держа наготове удостоверение Из-за начальственного стола встал весь возмущенный, плотный, лысоватый тип роста ниже среднего в военной форме. Маг, конечно, Мухаммед встал у дверей, а я, махнув корочками, уселся на стул для посетителей и сказал благодушно. — Я Боярин Большов. Садись, полковник. Тип осторожно опустился в кресло и широко улыбнулся. — Вот моя солдатская книжка. Здесь указано, что я прошел в твоей части практику. Начал я, положив на стол документ. Но я даже не буду требовать у тебя подтверждающих этот факт штабных документов. Я широко улыбнулся и продолжил еще ласковее. Ведь практику я прошел, а в штабе впервые. Ты обо мне знал? — Толовик говорил, что ты придёшь просипел Павел Егорович. — Дескать, он все уладит. — всё равно ты отвечаешь за все. И еще шире улыбнулся я и вкратчиво спросил. «Хочешь, я вызову тебя на дуэль за это?» Павел Егорович побледнел. «Не хочешь», — вздохнул я. «Вызывай тогда тыловика». Тряскими руками полковник снял с аппарата трубку, ударил два раза по рычагам и властно проговорил. «Александр Иванович ко мне!» Он положил трубку и преданно воззрился на меня. «Сейчас должен прийти. Он только завтра уезжает», — пролепетал командир. Я сделал скучающее лицо и принялся ждать. Через минуты дверь открылась. Мухаммед навел пистолет на новоприбывшего. «А что за шкафы у тебя?» — раздался хорошо поставленный тенор капитана. И обернулся. Замнать штаба по тылу о многом сразу догадался и побледнел «Узнал нашего боярина?» — грозно спросил полковник. «Так его в солдатской книжке указана практика у нас». Капитан пошевелил губами без звука. «За обман командующего и попытку обмана меня тебя, капитана Исидоренко, и я, боярин Большов, вызываю на дуэль». Проговорил я стандартную формулу. — Я военнослужащий и могу принять вызов лишь по приказу командира, — воскликнул бледный капитан, делая отчаянные глаза полковнику. Павел Егорович вопросительно посмотрел на меня. — Немедленно, перед строем танкистов, на пистолетах, — сказал я буднично. — Танкисты все уже по домам, — поправил меня полковник. Но пехоты должно набраться человек сорок. когда перед пехотой согласился я бальяжно. Замнач по тылу затравленно покосился на пистолет Мухаммеда, и полковник властно проговорил. — Капитан Сидоренко, приказываю тебе принять вызов на дуэль боярина-большого немедленно. На пистолетах перед строем пехоты. Ствол пистолета уперся капитану в поясницу, а рука Мухаммеда вынула из его кобуры штатный ТТ. Затем охранник ловко обыскал военного и сказал мне. — Чисто. — Вызывай машину, полковник, — сказал я. Автомобиль штаба стоял наготове в гараже. Мы спустились по лестнице, причем Мухаммед вел капитана, держа парабеллум у его поясницы. Авдей с командиром поехали на «Волге», а я, капитан и Мухаммед на «Москвиче». Я на переднем сиденье, а Мухаммед с капитаном сзади. Когда приехали пехотинцы, кого удалось согнать, уже стояли в строю. Авдей дал мне свой пистолет, а капитану Мухаммед вернул ТТ. И я чувствовал врага и наше оружие. Отошли от солдат на пятьдесят шагов и разошлись. Сто метров. «Сходитесь — Сходитесь! — крикнул Авдей. Капитан сразу стреляет и стоит на месте. И снова стреляет. А я иду к нему, держа пистолет в опущенной руке. Пехотинцы должны видеть, что это непростое убийство. У капитана есть шансы. Бах! Бах! Бах! Пули противника свистят мимо. Пятьдесят метров. Я медленно поднимаю руку. Бах! Бах! Бах! Стреляет капитан. Бах! Стреляю я и просто его убиваю. капитан валится навзничь с аккуратной дырочкой во лбу мне он уже не интересен я иду к авдею отдаю ему ствол и оборачиваюсь к полковнику но все равно ты за все отвечаешь сдавай дела заместителю а дальше куда сам захочешь или я переведу рядовым в пехоту или на пенсию мне до пенсии два года просипел павел егорович — А твой капитан завтра собирался в отпуск, — ответил я без улыбки. Командир тяжко вздохнул и молвил. — Есть сдать дела. Поселились мы в обычной гостинице. Люксов нет, да мы не привереды. Разместились втроём в номере первого класса. Главное, что есть телефон и нормальная связь с междугородней станцией. Всего за час дозвонился до Москвы и сказал Кате, что примерно неделю инспектирую дружину. Если ей скучно, жду в Семеновске. Она ворчливо пообещала подумать. Как же нам, по попаданцам, не хватает нормальной связи с быстрым интернетом. Вот в той жизни всего полгода прожил в современной Москве, а успел привыкнуть. Еще и размяться толком в гостиничном номере не вышло, Коридорная вежливо, но твердо попросила не скакать в гостинице, особенно в шесть утра. Раздраженный я принял контрастный душ, раздраженно съел завтрак в гостиничном ресторане и отправился в танковую часть. Там узнал, что мой командир и его заряжающий убыли в отпуск, а другие члены экипажа в пехоте. Тому раздраженно хотел отправить на губу того помощника дежурного за исполнение преступного приказа и слишком толстую ленивую жопу. Его начальника собирался разжаловать в рядовые за арест кадета-практиканта, за отсутствие чувства юмора и тоже отправить на солдатскую голдвахту. «Не, я реально собирался это сделать, но у меня нет власти лишать званий». и воинов дружины на губе не принимают. По личную ответственность заместителя Вити арестовали обоих гадов прямо в части и обещали устроить им недельный ад. Просто все с утра почему-то бесило. Заехал в штаб, так хорошо, что Павел Егорович уже убрался от греха, не нахамил ему напоследок. Зато за него временно исполняющий обязанности вкусил от моего дурного настроения в полной мере. «Черненькому и худому майору Бирюкову лет тридцати я, мальчишка, отдавал сварливые указания. Первым делом подчеркнул, что он временный, ничего пока не утверждаю, но, скорее всего, командовать будет другой. В любом случае ему придется хорошо потрудиться, чтобы стать постоянным». Он спокойно ответил, что иного и не ждал. Я на майора сердито посмотрел и продолжил его доводить. Сказал, что не нравится мне здание штаба, скромнее нужно быть. Предложил самому подумать и предложить, какие службы можно отнести в части, а каким нужно отдельное помещение. И пусть подумает о нормальной охране, а не так, как сейчас. Прямо с улицы можно войти в оперативный отдел. Майор аккуратно что-то записывал в блокноте. Я хотел переходить к третьему пункту, Но тут в дверь постучали, и вошел дальшний адъютант. Я на него недовольно глянул а вот о таком я еще поговорю с командующим. А он заявил. «Некто Екатерина Стрелкова спрашивает боярина Большого. Она сейчас на проходной». «Потом договорим», — сказал я майору, и, отодвинув лейтеху, выбежал вон. Бегом спустился по лестнице. Рядом с воином стояла смущенная Катя в бежевом костюмчике. Я смотрел на нее и не находил слов. «А я с утра на своей машине», — сказала она. «А ведь знаю, тут только штаб». По лестнице бежали Авдей с Мухаммедом. Обедали вместе в гостиничном ресторане. Настроение мое нормализовалось настолько, Что я смог признаться спутникам в том, что просто не представляю себе дальнейшее. Сместить командира, убить капитана и закошмарить дежурного с помощником — на это достаточно всего половины дня. А что потом? По зрелому размышлению, эту дружину нужно полностью расформировать и создать новую. Но что я хочу получить? И хватит ли денег? «Это ведь ты готовишься к некой войне», — сказала Катя за десертом. «Какой ты ее видишь?» «Ну, — попытался я собрать мысли в кучу, — на нас внезапно нападет оснащенный и мотивированный враг, а у нас ничего не готово. Давай по пунктам», — предложила Екатерина, кворяясь ложечкой в пирожном. «Концентрации враждебных войск у наших рубежей не фиксируется, то есть просто напасть на нас — Прямо сейчас не получится. А если и зафиксируется когда-нибудь, Гордарика не собирает силу к границе. То есть нападение в любом случае не станет внезапным. Насчет оснащенности врага я сильно сомневаюсь. Европейцы же воюют в основном в Африке. Но пусть будет по-твоему, они отлично оснащены. Почему ты решил, что у нас ничего не готово? Судишь по своей дружине? Естественно. — сказал я азартно. — Это же профессионалы. И в каком они виде? — А давай спросим Авдея и Мухаммеда. — спросила весело Катя. — Они кое-что знают о дружине. Я удивленно посмотрел на парней. Они отчего-то смутились. Катерина весело их спросила. — Вы ведь рыси? Авдея и Мухаммед коротко кивнули, потупив глазки. — У меня отвалилась варежка. — Только твои рыси не дают разгуляться чужим берам, вепрям, волкам, рассамахам и граностаям на твоих землях. Задрав пальчик, важно проговорила Катя. Только их присутствие привносит какой-то смысл в законы и договоры. И лишь они делают тебя боярином. — А если бы на дуэли победил тот священник? — не понял я. — Да если бы я просто погиб с родителями. «Ничего бы не изменилось», — сказала Катя. «Они бы просто стали служить другому боярину. И еще не ясно, кто кому служит». «Большовы — очень древний род», — угрюмо молвил Мухаммед. У меня в голове начала складываться картинка. «Получается, реальная дружина имеет свои задачи и средства, а у открытые — свои». — спросил я у Кати. — Тут еще важно, что ты московский боярин, — сказала екатерина Москва на виду. В Москве заседают советы не таких заметных княжеств. И никто не спросит, почему именно в Москве? — Наверное, из-за географического положения, — проговорил я. — И здесь живет много народу. — а Вот и в Европе так думают, — улыбнулась Екатерина. Развой глаза, Боярин, когда формировалась Гордарика, Москва была самым защищённым местом и самым магически молодым, то есть слабым. Я откровенно вытаращился на Катю. «Москва превратила слабость в силу», — наставительно молвила Катя. «Москва вообще специализируется на превращении слабости и недостатков в преимущества». И она всегда не то, какой кажется. Она отпила кофе и проговорила. Но ведь и кроме Москвы у Гордарики есть княжество. У них своя сила. Они сами хотят спрятаться в тени Москвы. Сделав еще два глотка, Катерина сказала обыденно. — Я бы на твоем месте не судила о вооруженных силах Гордарики по своей дружине. Я завис на долгие секунды. Пусть Катя всего не говорит или не все знает, картина проясняется. Остался всего один вопрос. Я спросила растерянно. — Что же ты со мной носишься? — Потому что люблю. Спокойно проговорила Катерина. А рассуждая логически, я и сама думаю, что в ближайшие годы очень возможен конфликт с Европой. Города давно ни с кем не воевала. Продукцию заводов, сами заводы и мощную вооруженную силу ты сумеешь выгодно продать. Немного не то, что я хотел, но так рассуждают многие умные люди. Исходя из этого, легко наметил первые шаги. Прямо после обеда я прошел на междугороднюю телефонную станцию И, пользуясь боярским положением с полномочиями, разыскал в Москве Мирозуева. Велел ему с самым надежным своим замом прибыть в семёновск Он отчего-то запросил два дня. Ну, пусть. Просто так он бы не сказал. Потом поехали в штаб. Майор Бирюков нас, конечно же, принял. Первым делом я спросил, когда лучше всего собрать пехоту и танкистов. А то у меня возникла идея представиться самому и представить исполняющего обязанности. Тот просто снял трубку и, ударив по рычагам два раза, сказал адъютанту организовать общее построение у танкистов через час, а у пехоты через два часа. Вторым вопросом я уточнил, как майор смотрит на солдатщину в дружине. Он устало на меня посмотрел и весело проговорил. И ты судишь, как все. Молодые люди видят в нас, профессионалов, более взрослые дармоедов, ни на что больше не способных. И знаешь, правы и те, и другие. Я ждал продолжения с непроницаемым лицом, и он заговорил деловым тоном. Ты заметил, что большинство бойцов сильно за 20 Они все оттянули срочку и перешли к тебе на контракт. Ведь баерам нужны дружины, а кто-то должен в них служить. Для мирного времени самое оно. А если война? уточнил я серьёзно. Тогда мечные курсы и куда пошлёт общее командование? ответил майор. Но пошлёт целиком, учитывая оснащение и подготовку? спросил я проницательно, на него глядя. А ты хочешь в самое пекло? неопределённо сказал Береков. Тебе же так мало лет. Я столичный кадет, напомнил я. И все равно окажусь в пекле. Речь о тебе. Все умирают, пожал плечами майор. Я не хочу этого, но это так. И когда придется, уйду как следует. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что устрою ему это как следует. Но вовремя понял, какую хочу сказать глупость. Что я хочу от незнакомого человека? Какого еще ждал ответа? Покраснев от несказанного позерства, я проворчал. Ладно, пойдем к людям. На двух машинах на Волге и штабном москвиче поехали в военные городки. В расфалагах перед строем танкистов и пехоты я сначала представился парням сам. Я понимаю, что еще юн. Но я их боярин, и мне с ними идти в бой. Я им благодарен, что выбрали мою дружину и натурально кланялся бойцам в пояс. Но ведь на мне не просто так мундир московского кадетского корпуса. И руны на моих шевронах кое-что значит. Мне в дружине нужны не все. Кто не сдает зачеты совета, не выполняет внутренние нормативы дружины, с теми будем прощаться. За этим будет следить майор Берюков. Его я назначил командующим. Но исполняющие обязанности — это лишь устно, только для нас. В армии нет понятия, пока командуй, как нет, пока не целка. Это мне объяснила Катя очень хорошо. В дружину направится лучшее оружие, техника и самое подготовленное пополнение. Это я обещал обеспечить лично». Дело всех бойцов, начиная с командира, ими правильно распорядиться. Они могут надеяться на меня, а я надеюсь на них. На этом месте я заканчивал выступление, и ребята орали «Ура!». А что еще скажешь? И правда ведь юн боярин, чудит. Пока прикольно получилось, особенно тыловик правильно получил. А дальше посмотрим. Я тоже решил глаза, пока парням не мозолить. Дождался только Мирзоева с замом. Самого Руслана Ибрагимовича вежливо попросил войти в дружину и назначил новым толовиком. Пусть звание у него просто сержант запаса, зато я в нем уверен. А звание потом совет Бароны отсыплет. Его зама Вячеслава тоже Ибрагимовича. «И вы будете смеяться?» Тоже Мирзоева. Старший брат выдернул из Казани. Ему звание без надобности... Того я назначил главным по операциям с доходными домами, пока те не кончатся. Из него мирзоев старший станет тянуть деньги и вытянет все с большим куском души. Вот оставив братьев мирзоевых и майора Бирюкова разбираться, кто из них несчастнейший из баранов, я с Катей и Авдеей с Мухаммедом отправились инспектировать наше фамильное загородное имение у озера. А то отдохнуть кадету хотя бы месяц все-таки нужно. Боярский дом мне показался никчемно большим и странно маленьким. Зачем теперь все эти помещения? Разве что нашим с Катьей деткам, но когда они еще подрастут, и на них так же, как когда-то на меня, будут действовать нелепые и трогательные деревянные колонны под мрамор». Это дурацкая яхта на озере. Постоянно в доме жили экономка Агафья с мужем Тихоном, ответственным за все остальное. Немолодая уже семейная пара. Их дочери уехали в Москву и вышли там замуж. Против них мои папа и мама не возражали. Только они почти не приезжали, хотя письма слали регулярно. Для прочих неотложных работ... Тихон нанимал знакомых в посёлке неподалёку и первым делом приносил счета отцу. А теперь со скорбным видом подал бумажки мне, когда я с кружкой какао сидел в шезлонге. Для порядку бегло их просмотрел. — Погоди-ка, отче, честно, не понял я. — Какая помощь в похоронах? — все всё миром собирали. Всё же семья погибла. Ответствовал степенно Тихон. — Аккурат, когда с вами несчастье случилось, и ты лежал в больнице. Андрей с семейством поехал в Крым. Да, говорят, уснул за рулем. Он почтительно вздохнул. Беда одна не ходит. — А не тот ли это Андрей, что работал в гараже с Волгой, когда батя ее поставил на проверку, — уточнил я. — Вспомнил такие, — довольно заключил дед. — Тогда папа твой вас всех в эльмень погрузил и сам сел за руль. Аж охрану оставил, так спешил. Андрей с Митяем занимались Волгой, свечи ей чистили. Этот комбюратор, еще что-то с топливной системой... так я от ваших щедрот положил двадцать пять рублев на похороны. Вот. Благое дело, — покивал я. Дед ушел, а Катя с другого шезлонга лениво уточнила. — А обе ваши машины стояли в гараже? — Угу, — так же безразлично, — ответил я. — Папа не любил оставлять снаружи. Нам не нужно уже много слов. Андрей и Митяй могли что-то плеснуть в тормозную ильменю. — Я выжил? — могу расспросить Митю. А Андрей умер. Сам. А больше следствия вести фактически некому. Московский розыск никогда не свяжется с боярами. Есть возможность закрыть тухлое дело — обязательно закроют. Бояре и сами между собой разберутся. Если не считать короткого отдыха, тем с Катей и занялись. Берём шпаги, она атакует. Нам не нужны слова, но ей еще требуется хотя бы железо в руке для ментальных атак. Мне остается всего лишь атаку распознать и парировать. Это намного сложнее простого фехтования. В каждом движении столько смыслов, а прием целиком их еще и поворачивает». Дело сильно осложняет то, что Катя меня любит и не причинит серьезного ущерба. И я это знаю. Но ведь магическим приемом меня никто не учил. А для такого сырья, как я, пока и это хлеб. Вот Авдей и Мухаммед просто отказались в меня стрелять. Рыси же убить боятся. Нанимают молдцев в поселке, но даже с материальным стимулом в 100 рублей за попадание с ними уже не интересно. Не маги ведь, а свист реальных пуль лишь вначале придавал строты. Я бы и вовсе от них отказался, да прикормил мужиков. Боярин сам платит пять рублей, чтоб в него стреляли. У меня серьёзные планы были на дружину, но Катя сказала, что мне нужно отдыхать. Остались только надежды на корпус. Там мне, по идее, не дадутся скучать. — не Только благодаря Кате отдых не стал мукой. Секс, само собой, шпаги. Немножко деремся. Еще она дозвонилась в Москву до Милании и попросила присылать нам еженедельные европейские издания. По субботам у нас теперь политинформация, только уже по-немецки. Хотя Авдей и Мухаммед, кажется, не заметили разницы. Приехал Сергей Жичирин и привез англичанина. Прямо при нем сказал мне, что собирается его вербовать, и за это пообещал ему интервью с боярином. Признаться, я был просто шокирован. Но Сергей убедил меня самым простым способом. Мне ведь понадобятся деньги. Папа мой дуэлями собрал половину состояния, но у него работа была такая, чтобы не было войны. А раз я считаю иначе и к войне готовлюсь, Интервью британскому таблоиду «Самое оно». После подобного дуэли неизбежны. Англичанин не являлся магом. Я осторожно указал на это Сергею, так он и Катя рассмеялись. Оказывается, иностранного мага просто не пустит на свою землю ни одно княжество, королевство или царство Гордарики. Да и не может быть магом журналист. Он же не возьмет ни одного интервью, не напишет ни одной статейки. «Чтобы убедительно врать, нужно самому во вранье верить. А как это прикажете делать магу?» Ну, поболтал я с британцем, подписал бумажку под своими ответами, и он, радостный, упорхнул в свою редакцию. Только сергей я немного притормозил за полусюртука О работе отца он ничего толком не знает. Вроде бы работает тот совет над какой-то бомбой или процессом, связанным с делением урана. Один пень там все и все секретные, даже для него. А о делах в моей дружине сказал, что там все неплохо. Благодаря его связям и изворотливости Руслана Ибрагимовича часть наполняется оружием. Мне лучше самому заглянуть в Семеновск. Сергей с журналистом уехали, и я по странной ассоциации спросил у Кати, почему мне от попа никакой дружины не досталось. — Потому что поп, — пожала плечами Катерина, — только родные боги могут иметь вооруженную силу. После вхождения в иерархию любой конфессии боярин лишается дружины, и его охраняет только почтение к его богу. — А если рыси? — проговорил я, глядя на Мухаммеда и Авдея. — Тотемные сами по себе, — проворчал Авдей. — После потери боярина мы переходим в совет обороны, — «Ненадолго», — благодушно сказал Мухаммед. «Нас туда, где надо воевать, а за доблесть одного из наших назначают боярином». «Предок твой так стал боярином под городом Самаркандом», — проговорил Авдей. А Мухаммед что-то зашептал, сгибая пальцы, и добавил. «В семнадцатом веке...» «Я еще и из рысей...» «То есть Артёмка?» «Но всё равно, офигит же просто!» «Удачно я всё-таки попал».